За серакавая. Была в орехе фея у крошки Мэрибел, а уверзила Джона в печёнках чёрт сидел. Любил малюдку Мэри, верзила больше всех, и заманила фея дьявола в орех. Вот выпрыгнула фея и спряталась в орех. Смяясь, она сказала: "Любовь великий грех". Обиделся на фею в неё влюблённый бес. И вот к Верзиле Джону в похлебку он залез. Попал к нему в печенки и начал портить кровь. Верзила ест за семерых, чтобы прогнать о любовь. Но тает он, как свечка, худеет с каждым днем. С тех пор, как поселился голодный дьявол в нем. Уильям Блейк, длинный Джон Браун и малютка Мэри Белл. Праздничный стол ломился от яств. Повар постарался на славу. Хотя, рассматривая выставленные на столе блюда, Витор полагал, что к их приготовлению приложили руки мать и сестры, а повар и поварята были у них на подхвате. Троллья кровь в Виторе требовала грубой еды. Здесь же стояли сплошные изысканные произведения искусства. Разные виды салатов – Хорошо приготовленное и тщательно тушёное мясо, свежие овощи, каши, соления, сыры, пироги с рыбой и мясом. В общем, всё то, что отправилось бы в женскую утробу. Довольная тем, что её планы женить сына наконец-то воплотились в реальность, мать жизнерадостно щебетала рядом с отцом Алисы. Тот сидел, нацепив на лицо отстранённое выражение, но Витор готов был побиться об заклад, что только воспитание мешает императору вампиров послать куда подальше свою неугомонную собеседницу. Матерей Алисы рассадили как можно дальше друг от друга, примерно на одном и том же расстоянии от дочери, чтобы, не дай бог, не возникло никаких обид. Внешне обе держались благопристойно, но Витору за время обеда Удалось заметить пару неприязненных взглядов, брошенных эльфийкой в сторону человечки. Сёстры Витора сидели с угрюмыми лицами. Как же такое наследство мимо рук проплыло? Их дочери, те, что уже вошли в брачный возраст, пытались кокетничать с мужчинами из рода Алисы, активно строя им глазки и мило улыбаясь. В ответ обычно получали полное равнодушие, но не спешили расстраиваться. Отец Витор сидел сбоку. От него быстро работал челюстями и не желал вовлекаться в разговор, хотя кто-то из родственниц Алисы и пытался его о чём-то расспрашивать. В общем, по мнению Витора, праздник больше походил на поминки. Самому ему было всё равно, как и кто ведёт себя за столом. А вот Алису, сидевшую во главе стола рядом с Витором, такая ситуация вроде бы забавляла. По крайней мере, по её губам не раз и не два скользила загадочная улыбка. Набив живот, Витор поднялся, буркнул извинения и вышел из комнаты. Алиса отправилась за ним. Вместе они поднялись в её комнату. "Это ещё та скука, да?" едва закрылась дверь, выдохнула Алиса. "Они перебьют друг друга. Чему ты улыбалась?" не ответив, задал вопрос Витор. Мне нравится дразнить твоих сестёр одним своим видом. Была бы у них возможность, они давно бы не только прибили бы, но и расчленили меня. С этим Витор поспорить не мог. Это твой договор или что оно там? Всевшись в кресло, Витор выжидательно взглянул на Алису. Когда он перестанет действовать? Контракт с агентством, понятливо уточнила она и достала из внутреннего кармашка чемодана голофон. Усевшись на постели, порылась в памяти устройство. «Так, что тут у нас?» «Да, вот, в полночь сегодня истекают заявленные три недели, но...» «Что, снова?» Голос Витора давал понять, что ничего хорошего от брака с ней супруг не ожидает. «Чип может глючить, но ошибаться. Обычно не дольше суток». То есть ты намекаешь, что этой ночью после полуночи мне снова может прилететь разряд магии, уточнил Витор, сверкая глазами. "Тока", поправила его Алиса. "Вы, техника, она не всегда бывает совершенной. И чем предлагаешь заниматься всё это время?" Езвительности в голосе Витора было предостаточно. "У тебя отлично оборудованное оружейное", пожала плечами Алиса. Что? Что ты так на меня смотришь? В замке полным-полно чужих существ. Секс нам ещё сутки минимум не светит. Что ты хочешь? Она не договорила, внизу не слабо так громыхнуло, а затем в воздухе появилось и начала быстро утолщаться сиреневый дымка. Идиоты, пробормотала Алиса, прикрыв ладонью глаза. С первого раза можно было понять, что именно уточнила, резко подрывая свитер. Биологическая мать попыталась причинить вред приёмной. Алиса поднялась с постели. Ну что, пойдём полюбуемся на последствия. Как думаешь, кто теперь будет во всём виноват? В ответ что-то тихое и не особо разборчивое, видимо, ругань. Спускалась по лестнице Алиса с видом заключённого, пытавшаяся отсрочить собственную казнь. Родная мать Похоже, не умела учиться на собственных ошибках. Интересно, где во время нападения находился отец? И причастен ли он к этому событию? Если да, то наказание не минует и его. Пока они с Витором дошли до первого этажа, сиреневая дымка, висевшая в воздухе, практически развеялась. Зато послышались крики, шум и стоны. Кто стонал, Алиса знала точно. Приёмная мать была защищена, а вот родная. Ну почему? Ни люди, ни не люди не хотят учиться на своих ошибках, проворчала Алиса, дойдя до холла и разглядывая последствия материнской глупости.